Контролер пропустил меня в зону. Сзади неприятно звякнул штырь. У костра расконвоированный повар Галемулин заряжал чефирбак. Я прошел мимо, хотя употребление чефира было строго запрещено. Режимная инструкция приравнивала чефиристов к наркоманам. Однако все баклонье чефирило, и мы это знали, чефир заменял им женщин. Галимулин подмигнул мне. Я убедился, что мой либерализм зашел слишком далеко. Мне оставалось только пригрозить ему кандеем. На что Галимулин вновь одарил меня своей басурманской улыбкой. Передние зубы у него отсутствовали. Я прошел мимо Балана, любуясь желтым срезом. Уступил дорогу тягачу, шумом ломавшему ветки. Защищая физиономию от паутины, вышел через лес к инструментальной мастерской. Зэки раскатывали бревна, обрубали сучья. Широкоплечий татуированный стропаль ловко орудовал багром. — Поживей, урканы! — крикнул он, заслонив ладонью глаза. — Отстающих в коммунизм не берем, так и будут доходить при нынешнем строе. Сучкаруба опустили топоры и кинули бушлаты на груду веток, и опять железо блеснуло на солнце. Я шел и думал. Энтузиазм, порыв, да ничего подобного. Обычная гимнастика, кураж, сила, которая легко перешла бы в насилие, дай только волю. Переговариваясь с часовыми, я обогнул лес и повал вдоль запретки. Прыгая с кочки на кочку, миновал ржавое болото, и вышел на поляну, тронутую бледным утренним солнцем. У низкого костра спиной ко мне расположился человек. Рядом лежала толстая книга без переплета. В левой руке он держал бутерброд с томатной пастой. А, купцов, сказал я, опять волынишь, в крытку захотел. В отголосках трудового шума у костра Зэк был похож на морского разбойника. Казалось, перед ним штурвал и судно движется навстречу ветру. Зима, штрафной изолятор, длинные тени под соснами, окна, забитые снегом. За стеной, позвякивая наручниками, бродит купцов. В книге нарядов записан отказ. Я достаю из сейфа матрикул Бориса Купцова. Тридцать слов, похожих на взрывы. Бомж, без определенного места жительства. Босс, без определенных занятий. Гриф, ор. Опасный рецидивист. Тридцать два года в лагерях. Старейший законник усть-выемского лагпункта. Четыре судимости, девять побегов. Принципиально не работает. Я спрашиваю, почему не работаешь? Купцов звякает наручниками. — Сними браслет, начальник. Это золото без пробы. — Почему не работаешь, волк? — Закон не позволяет. — А жрать твой закон позволяет? Нет такого закона, чтобы я голодал. Ваш закон отжил свое. Все законники давно раскололись. Сантипов стучит. Мамаю, кума первый человек. Седой завис на морфине. Топчилу в робчи повязали. Топчила был мужик и фраер. Зеленый, как гусиное дерьмо. Разве он вор? Двинуть бабки и нугол — вот его фортуна, так и откарновался. Ну, а ты... А я потомственный российский вор, я воровал и буду. Передо мной у низкого костра сидит человек, рядом на траве белеет книга. В левой руке он держит бутерброд. — Привет, — сказал купцов, — вот рассуди, начальник. Тут написано, убил человек старуху из-за денег, мучился так, что сам на каторгу пошел. А я, представь себе, знал одного клиента в Туркестане. У этого клиента штук тридцать мокрых дел и ни одной судимости. Лет до семидесяти прожил. Дети, внуки, музыку преподавал на старости лет. Более того, история показывает, что можно еще сильнее раскрутиться. Например, десять миллионов угробить, или там сколько, а потом закурить герцоговину флор. Слушай, — говорю я, — ты будешь работать, клянусь, рано или поздно ты будешь шофером, строполем, возчиком, на худой конец сучка рубом. Ты будешь работать, либо колеешь в ШИЗО, ты будешь работать, даю слово, иначе ты сдохнешь. Зэка глядел меня как вещь, как заграничный автомобиль напротив Эрмитажа, проследил от радиатора до выхлопной трубы, затем он внятно произнес «Я люблю себя тешить». И сразу капитанский мостик над волнами, изорванные в клочья паруса, ветер, соленые брызги, мираж. Я спрашиваю, — Будешь работать? — Нет, я родился, чтобы воровать. Иди в ШИЗО. Купцов встает, он почти вежлив со мной. На лице его застыла гримаса веселого удивления. Где-то падают сосны, задевая небо, грохочет лесовоз. Неделю Купцов доходит в изоляторе. Без сигарет, без воздуха, на полухлебе. — Ты даешь, начальник, — говорит он, когда я прохожу мимо амбразуры. Наконец контролер отпускает его в зону. В тот же день у него появляются консервы, масло, белый хлеб. Загадочная организация, тюремный горсобес снабжает его всем необходимым. Февраль. Узкие тени. Лежат между сосен, до да питомники лавят собаки. Покинув казарму, мы с Хедаяном оказываемся в зоне. — Давай, — говорит Рудольф, — иди вдоль простреливаемого коридора, а я тебе навстречу. Он идет через свалку к изолятору. По уставу мы должны идти вместе, надзиратели ходят только вдвоем. Недаром капитан Прищепа говорит, — Двое это больше, чем ты и я, двое это мы. Мы расстаемся под баскетбольными щитами. Зимней ночью они напоминают виселицы. Как только я исчезну за баками свалки, Рудольф Хедаян вернется. Он закурит и направится к вахте, где тикуют ходики. Я тоже мог бы вернуться. Мы бы все поняли и рассмеялись, но для этого я слишком осторожен. Если это случится, я буду отсиживаться на вахте каждый раз. Я надвигаю в капюшон и распахиваю дверь соседнего барака. Нестерпимо грохочет привязанный к скобе эмалированный чайник. Значит, в бараке не спят. Нары пусты. Стол завален деньгами и картами. Кругом человек двадцать в нижнем белье. Взглянув на меня, продолжают игру. — Не торопись, ахуна, — говорит карманник Чалый, — всех пощекочу. — Жадность фраера губит, — замечает валютчик Белуга. — С довеском, — показывает карты Адам. — Задвигаю и вывожу, — тихо роняет купцов. — Я мог бы уйти. Водворить на место чайника, захлопнуть дверь. Клубы пара вырвались бы из натопленного жилья. Я бы шел через зону, ориентируясь на прожекторы возле КПП, где тикают ходики. Я мог остановиться, выкурить сигарету под баскетбольной корзиной, три минуты постоять, наблюдая, как олеет в снегу окурок, а потом на вахте я бы слушал, как Фидель говорит о любви. Я бы даже крикнул под общий смех. — Эй, Фидель, ты лучше расскажи, как по ошибке на старшину Евченко забрался. Для всего этого я недостаточно смел. Если это случится, мне уже не зайти в барак. Я говорю с порога. Когда заходит начальник, положено вставать. Зеки прикрывают карты. Без понта, — говорит купцов, — сейчас нельзя. — Это вилы, начальник, — произносит Адам. Остальные молчат. Я протягиваю руку, сгребаю податливые мятые бумажки, сую в карманы и за пазуху. Чалы хватает меня за локоть. Руки! приказывает ему купцов, и потом обращаясь ко мне, начальник, костынь, хлопает дверь за спиной, гремит малированный чайник, я иду к воротам, бережно, как щенка несу за пазухой и деньги, ощущаю на своих плечах тяжесть всех рук, касавшихся с этих мятых бумажек, горечь всех слез, злую волю. Я не заметил, как подбежали сзади. Вокруг стало тесно, чужие тени кинулись под ноги, мигнула лампочка в проволочной сетке, и я упал, не расслышав собственного крика. В госпитале я лежал недели полторы, над моей головой висел репродуктор. В гладкой фанерной коробке жили мирные новости. На тумбочке стояли шахматные фигуры вперемешку с пузырьками для лекарств. За окнами расстилался морозный день, пейзаж в оконной раме.